Глава 49. Рита. Обхожу все комнаты просторной квартиры, выполненной в воздушно-молочных тонах. Стены, мебель, все белоснежное. Интерьер квартиры выполнен в дизайне хай-тек. Минимализм. Холостяцкая квартира чувствуется во всем. Огромные панорамные окна от пола до потолка и такие же огромные плазменные экраны на стенах. «Это твоя квартира?» спрашиваю я, обведя взглядом пространство вокруг себя. «Тебя что-то смущает?» Вопросом на вопрос отвечает Герман. «Да нет», — пожимаю плечами. Отхожу к окну. Прильнув к холодному стеклу, смотрю вниз. Немного кружится голова. Квартира находится на 47-м этаже небоскреба. Пейзаж за окном виден с высоты птичьего полета. Внизу дома, деревья, как игрушечные, а проезжающие машины меньше спичечных коробков. Прикидываю, сколько могут стоить такие апартаменты. Квартира в центре огромного мегаполиса, в элитном районе. «Получается не меньше миллиона евро». «Спрашивай, что тебя интересует. Я готов отвечать», — произносит Герман. «Кто ты?» — поворачиваясь к нему лицом. «Бизнесмен», — бросает он. «Был агентом, но с этим покончено». Обнимает меня, склоняется низко, вдыхая запах моих волос. «Рита, ты перевернула мой мир», — проникновенно произносит он. «После того, как я чуть не потерял тебя, понял». что ничто в жизни не может быть дороже и ближе любимого человека. Я словно растворяюсь в нем. Ощущаю нежность и любовь, которую хранит каждая клеточка моего тела. Тянусь к нему, как росток к солнцу. Тембр его голоса, теплота рук, спокойствие и уверенность, исходящие от него, завораживают, наполняя радостью и нереальным счастьем. Влюбленная и счастливая уткнулась в его обнаженную грудь, ощутив неповторимый запах, присущий только ему одному. Меня топят чувства с новой силой, придавая моей жизни неиспытанные ранее эмоции. Неожиданно Герман отстраняет меня от себя, выпускает из своих объятий, становится передо мной на одно колено. Я в шоке от происходящего, не понимаю, что происходит. «Рита, ты выйдешь за меня замуж?» Мягко спрашивает он. Его протянутой руке блестит золотое кольцо с бриллиантом. «Замуж? Я? За него?» «Да», вырывается из меня стон. «Конечно, да!» Герман надевает на мой безымянный палец кольцо. «Я люблю тебя, Рита!» Он поднимается на ноги и прижимает меня к себе. «Я тоже тебя очень люблю, Герман!» Мы сливаемся с ним в поцелуе. Просыпаться по утрам в одной постели с Германом — предел моих мечтаний. «Я люблю и любима!» «Рита!» — неожиданно озадаченно произносит Герман на третий день нашего воссоединения. Склонившись надо мной, целует меня в плечо. У меня срочная командировка за границу. Буквально на три-четыре дня. Как ты, справишься тут без меня?» Я морщу лоб и кривлю губы. «Конечно, могу и справиться. Но в мою голову тут же вихрем врываются непрошенные мысли. Целых три дня, а то и четыре. Кстати, у моей подруги Ляли Колывановой день рождения, который мы хотели отметить вместе. Теперь она осталась там, на острове. А я улетела в Москву к Герману. Хорошая я подруга, ничего не скажешь». Стоило мне завести об этом разговор с Германом, он резко оборвал меня. «Рита, с этим островом у меня связаны плохие воспоминания. Я ничего не хочу о нем даже слышать». А сейчас он уезжает на три-четыре дня, а я остаюсь здесь. Не повод ли это навестить свою подругу? Нам есть что с ней отпраздновать, ее днюху и мою помолвку с Германом. Отличный повод смотаться к ней на три дня на остров».